Глава 11. «Входите!» Из глубины магазина донесся невидимый голос. «Я сейчас подойду». Ее глазам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к полумраку. Снаружи ей показалось, что магазин будет маленький и тесный, но подняв голову, она увидела, что полки слева и справа доходят до самого потолка третьего этажа, и на каждую из них опирается головокружительно высокая приставная лестница. В дальних углах же располагались две симметричные винтовые лестницы, ведущие на общий мезонин, с которого, как она себе представляла, можно было увидеть весь магазин как на ладони, в том числе разобраться в лабиринте стеллажей, который ее окружал. Расставлены они были совершенно как попало. Между ними приходилось петлять и протискиваться. А на каждой полке лежал такой толстый слой пыли, что можно было подумать, будто по магазину недавно прошла метель. «Добрый день, мадам!» Голос подкрался сзади, напугав Эвелин. Она полагала, что продавец наверху, но, вернувшись, поняла, что он вышел из закутанной тенью арки в стене. «Хотите приобрести какую-то книгу?» Хоть он и был широк в плечах, Осанка у него была человека, который всю жизнь пытался казаться меньше, чем был на самом деле. По морщинкам, расходящимся от уголков глаз и по прямым линиям на лбу, Эвелин предположила, что он был примерно одного возраста с ее матерью. Его темные волосы были собраны в неряшливый пучок на затылке, а бороду, судя по всему, он не стриг уже очень давно. Глаза, однако, смотрели на нее через круглые стекла очков по-доброму и с интересом. «Вы ищете что-то конкретное?» Эвелин покачала головой и достала из сумочки помятую бумажку. «Я увидела ваше объявление», — ответила она, — «о том, что вам требуется помощь». В этом она убедилась, осмотревшись. В магазине был самый настоящий беспорядок, скрытый под слоем пыли бардак. «Мое объявление?» — мужчина быстро заморгал. «Какое такое объявление?» Она положила ему в руку бумажку, влажную от ее ладони. Он развернул ее, и складки у него на лбу стали еще глубже. «Где вы это нашли?» «У вокзала», — ответила она. «Но мне кажется, этот листок унесло откуда-то ветром. Он не был прикреплен». «Любопытно», — сказал мужчина, взглянув на нее, прищурившись. «Это, конечно, написал я. Вы видите здесь мою подпись». Он указал на какие-то нечитаемые каракули. Но раздавать листовки я не стал. Возможно, их разослал магазин. Эвелин замялась. «Магазин?» «Да», — серьезным тоном ответил мужчина. «Думаю, он иногда это делает. Мой отец в это никогда не верил. А я верю». Он провел рукой по ближайшей стене с такой же лаской и нежностью, с которой обычно гладят кошек. Он. «Рассылает листовки?» «Они лежали у меня на столе. Любой здравомыслящий человек без сомнения скажет, что их унесло на вокзал обычным порывом ветра, влетевшим через открытое окно. И это, в общем-то, логично. Но мне это лучше знать». Он посмотрел на нее, подняв бровь, и Эвелин на секунду задумалась, не встречала ли она этого человека раньше. «Можно спросить, почему вы решили их не рассылать?» «Эти листовки». «Ах, да», — он коротко улыбнулся. «Я подумал, что помощь мне не нужна». Эвелин бросила взгляд на немытые окна. «Позволю себе не согласиться, мистер...» «Мортон», — ответил мужчина, поправив сверкавшие масляным блеском очки у себя на носу. «Моя семья владеет этим магазином уже несколько поколений». «Понятно», — сказала она, отводя взгляд от слоя пыли столь толстого, что его можно было принять за вечью шерсть. «А почему вы решили сменить название?» Мужчина заморгал. «Прошу прощения. Название магазина. Я слышала, как люди его называют книжной лавкой фонарщика, но на вывеске снаружи написано «Лавка Мортона». «Когда вы его сменили?» Мистер Мортон почесал затылок. «Хм... Понимаете ли...» Когда мой прадедушка открыл этот магазин, люди восприняли это как бы, ну, полагаю, как некоторое оскорбление. По их представлениям фонарщику негоже было открывать книжный магазин, и мой прадедушка, вероятно, опасался, что это их представление справедливо. Он назвал его лавкой Мортона, надеясь, что со временем люди забудут, что когда-то он принадлежал фонарщику. Он пожал плечами. Но какое название лучше приживется, боюсь, не проконтролируешь. Вы всегда управляли им в одиночку. Мужчина покачал головой и куда-то пошел, делая Эвелин знак, чтобы она следовала за ним. По деревянному полу без какого-либо порядка были разбросаны обветшалые коврики, не объединенные ни цветом, ни стилем. Всего за пару петляющих проходов между стеллажами они успели пройти по красному, синему, оранжевому и до ужаса поленявшему коричневому. Раньше мне помогал племянник. Глаза мистера Мортона смотрели отрешенно, а вот губы расплылись в ясный, как солнечный день, улыбке. Теперь он писатель. С ним, знаете, заключила сделку крупное лондонское издательство. Скоро мне придется выделить целую полку для него одного. Эвелин обогнула стопку лежащих на полу книг, едва не споткнувшись. «Значит, вы остались здесь одни с тех пор, как он уехал в Лондон?» Мистер Мортон обернулся и посмотрел на нее поверх своих очков в латунной оправе. «У вас есть опыт работы в магазине?» «Нет», — радостно ответила Эвелин. «Но я с удовольствием всему научусь». Она подобрала с одного из ковриков упавшую страницами вниз книгу. Только попытавшись втиснуть ее обратно на полку, она поняла, почему она упала. Книги стояли так плотно, что между ними не поместилась бы и песчинка. Книги в середине торчали, выбиваясь из общего ряда. Не став издеваться над выпавшей книгой, она аккуратно положила ее поверх остальных. «Знаете», — продолжила она, — «до сегодняшнего дня я ни разу не заходила в этот магазин. О чем это вам говорит?» Мистер Мортон приподнял свои кустистые брови. «О том, что мне лучше не брать вас в помощницы?» Нет ответила Эвелин, понимая, что можно было сформулировать вопрос изящнее. О том, что снаружи ваш магазин выглядит не очень гостеприимно и непривлекательно. Мужчину, казалось, это оскорбило. «У меня есть вывеска. Очень маленькая вывеска. Нормального размера вывеска». Она подняла брови и прошла мимо него к ближайшей полке. Книги были навалены друг на друга так, что невозможно было даже прочитать, что написано на корешках. «Вы когда-нибудь были в подписной библиотеке?» Мужчина заинтересованно на нее посмотрел. «Зачем мне ходить в подписную библиотеку?» «Они организуют свои книги просто замечательно. В первую очередь расставляют их по темам, а затем по авторам. А вы у себя как их организуете?» Мистер Мортон постучал пальцем по виску. «Назовите мне, какую книгу вы ищете, и я вам ее найду». Эвелин прищурилась. «Прошу прощения». «Давайте». Он скрестил на груди свои мощные руки, и она заметила, какой он был на самом деле большой, как медведь, который, однако, держался как мышка. «Испытайте меня». Эвелин наморщила нос. «Что у вас найдется из Эммы Брук?» Он помолчал секунду, а затем ответил. «Сельская горничная». На верхнем этаже пятая полка, третья слева. Взбалмошная женщина. Книга несколько пикантная, так что она на полке пониже. Я не люблю прятать скандальные книги, как это делают в других магазинах. Думаю, меня отличает как раз то, что я ставлю их на относительно видное место. Эта книга на четвертой полке, немного ниже уровня глаз. И если начнете искать с середины, то найдете ее чуть правее. «Понятно», — сказала Эвелин, почти незаметно улыбнувшись. «А если я зайду сюда, не зная, какую книгу хочу купить?» Он снова заморгал. «Если вы не знаете, какую хотите книгу, то зачем вообще заходить в книжный магазин?» «Посмотреть и повыбирать». Он сдвинул брови. «Полагаю, можно и так. Допустим, я зашла просто посмотреть. Как бы я тогда нашла книгу «Мисс Брук»? и как бы поняла, что еще один ее роман стоит полкой выше. «Вам бы об этом сказал я», — ответил он, словно захлебываясь. «А если бы вы были заняты? Чем я могу быть занят? Возможно, другим покупателем?» Он снова нахмурился. «Маловероятно, что у меня в магазине будет одновременно два покупателя. По одному только размеру магазина». Эвелин, было понятно, что в нем должно быть целое море людей, по человеку в каждом проходе. Но там было пусто. «Мистер Мортон, мне представляется, что если вы внесете несколько небольших изменений, например, откроете дверь, вытрите пыль, помойте окна и организуете книги, то людей вы увидите здесь гораздо больше». Он поджал губы. «У меня не какая-то грошовая ловчонка, мисс Ситон». «Мисс ситон я ценитель хороших книг. Я покупаю только лучшие романы и коллекционирую редкие произведения искусства. Вы заметили на витрине часослов? Молитвенник с золотым теснением? Он кивнул. Говорят, он принадлежал самой Анне Болейн. Она сжимала его в своих руках в ночь перед тем, как ее отвели на эшафот. «Эта книга единственная в своем роде». Ее страницы хранят историю, какой другие не знают. Вот какие книги я продаю здесь, мисс Ситтон. И если магазин пустует, наверное, люди, которых я пытаюсь привлечь, не каждый день ходят по мосту в фос. Она вдруг поняла, что он довел ее до самой двери, и на этот раз открыл ее, впустив шум с улицы в прохладную сонную тишину магазина. «Мой ответ – нет, мисс Ситтон». «Я благодарен вам за беспокойство, но помощь мне не нужна. Я и сам прекрасно справляюсь». Откуда-то из глубины магазина донесся шорх бубух Какая-то стопка книг проиграла битву с гравитацией и повалилась на пол. «Я с вами не соглашусь, мистер Мортон. Я уверена, что смогу принести этому магазину большую пользу». «Как щедро с вашей стороны!» – произнес он, делая рукой жест в сторону оживленной улицы. «Это вовсе не щедрость. Видите ли, вы бы тоже таким образом мне помогли. Работа была бы...» Слова застряли у нее в горле. «Мне срочно нужна работа, мистер Мортон. Почти так же срочно, как вам моя помощь. Хорошего вам дня, мисс Ситон». Улыбка его была доброй, но в голосе слышалась твердость. Она заметила, как дернулись мышцы на его лице и решила, что лучше ей не задерживаться, перекидываясь с ним без конца одними и теми же фразами. Он явно был не из тех, кто воспримет это спокойно. «Хорошо», — сказала она, без какой-либо досады в голосе. Бросив последний взгляд на мрачную комнату за дверью, она ощутила какой-то странный укол в спину, будто кто-то тоже на нее посмотрел. «Не лепится. Ведь мистер Мортон стоял рядом с ней, на солнце». И разумом она понимала, что кроме бумаги и историй, за этой дверью ничего нет. «Но вот что я вам обещаю. Вы меня еще увидите!» Мистер Мортон вздохнул. «Полагаю, увижу».